Это моя обязанность. А твоя обязанность в любой ситуации — в первую очередь звать меня на помощь. Я понятно объяснил? Куда уж понятнее. Эвелина резко встала и чуть слышно зашипела, пережидая неожиданную ламоту в висках. — Я могу идти? — Нет. Улыбкой отреагировал на такую реакцию своей тени мужчина. День еще не закончился. Если ты чувствуешь себя достаточно хорошо, то вернемся на урок. Ты готова?» Миг девушка сомневалась, прислушиваясь к себе. Но потом она посмотрела в смеющиеся глаза гончей, и волна гнева накрыла ее с головой. «Готовы!» — процедила чужачка, пряча под пушистыми ресницами кровавые в ненависти. «Отлично!» Еще шире улыбнулся мужчина. «Тогда идем. Надеюсь, больше мне не придется тащить тебя на себе». «Я тоже на это надеюсь», — тихо прошептала девушка. И смело вышла вслед за гончей в коридор. Этот день тянулся долго, как никогда. Потом, вспоминаю его, Эвелина сама удивлялась тому, что выстояла, что не рухнула в черный омут забытия что не взмолилась о пощаде. Иногда вновь подкрадывалось беспамятство. Девушка едва не теряла сознание от накатывающей волнами духоты и жара, которые, казалось, выжимали из ее организма последние драгоценные капли жидкости. Делеон внимательно следил за своей тенью, но помогать ей не торопился. Просто чуть слышно хмыкал, когда девушка с отчаянием закусывала губу, пытаясь устоять на ногах после очередного приступа слабости. Эвелина даже не запомнила время обеда. Вроде бы она с отвращением ковырялась в своей тарелке, но к еде так и не прикоснулась. Сам вид тушеного мяса, расползающегося слизью в подливе, вызывал тошноту. Девушка лежадно пила, осушая один кувшин с водой за другим, но и это не облегчало ее страданий. После скромной трапезы вновь потянулся нескончаемый кошмар. Чужачка притаилась в самом дальнем уголке тренировочного зала, стараясь не привлекать к себе внимания. Иногда сознание отключалось, и тогда девушка плыла по волнам небытия, но почти сразу приходила в себя, и с удивлением обнаруживала, что еще стоит на ногах. Она с безразличием смотрела на Делеона, который руководил уроком. Смотрела, но не видела его. Перед глазами плыли радужные круги безумия. Но не это пугало Эвелину. Она вдруг с ужасом поняла, что чувствует, как бьется сердце ее хозяина. Суженными зрачками девушка следила из своего угла за мужчиной, следила и представляла, как будет рвать его горло, упиваясь чужой кровью и внезапно обретенной свободой. Так будет правильнее всего, иначе ее вынужденное рабство продлится вечность. Странное дело, но ненависть, которую Эвелина сейчас испытывала к своему хозяину, В конечном итоге помогла девушке. Жажда отступила на второй план. Даже головная боль немного унялась.